Глава восьмая. Гостеприимство в старые времена. А болин, кажется, без особой нужды, поправил на нем шпагу, одернул камзол, потрогал большими пальцами кушак, прочно ли завязан. Отступив на несколько шагов, принялся разглядывать полностью преображенного Савильева с нескрываемым удовольствием, улыбнулся во весь рот. Ну что тут скажешь, вылитый здешний обитатель, хоть при дворе, представляй. «По виду ни одна собака чужого не распознает. Теперь займемся бумагами». Он ловко вывернул из-за обшлага своего камзова, свернутой в трубку бумажные листы. Расправил. «Понятное дело, никакой бы теперь не Савельев, а вовсе даже Готлеб фон Штайден, подданный княжеству Фалькенгаузен, где состояли на военной службе в чине прапорщика. Ну а теперь решили поискать счастье в России, поскольку... Отечество – ваше очень уж маленькое, бедное. Никакой карьеры там не сделать молодому человеку с честолюбием. У нас таких мемчиков битком. Никто не удивится. А где это? Фалькенхаузен. А никакого такого Фалькенхаузена и вовсе нету, – безмятежно сказала болен Зато документы убедительнейшие, сам мастерил вот патент на чин на чистом немецком наречии и две печати одна другой краше и убедительнее а вот подорожная все честь по чести ну вы же понимаете аркадий петрович никак нельзя вас сделать российским подданным сразу вопросы пойдут из какой губернии из какого города кого там знаете с кем в москве состоите а вред тот рискованно а выдумывать княжество которого нет вовсе не рискованно разве «Да ничуть», — столь же безмятежно сказала болен «Это в ваши времена вся Германия единая с императором. А здесь, если вы запамятовали, чему вас в гимназии учили, в Германии вольных стран штук триста». Да еще полсотни вовсе уж кархатулечек. Рыцарские замки независимые, вольные города и тому подобное. В голову могу прозакладывать, что все не вспомнят и не перечислят ни в тайной канцелярии, ни в академии наук. Ну, может где-нибудь в дальнем углу и завалялись княженцы с полным списком, если только ее мыши не стрескали. Есть у меня сильное подозрение, что и сами немцы, покажи им эти бумаги, не сообразят, что никакого фалькенгаузена нету. При этом то количестве суверенных держав размером с московский огород. Сверните трубочка и залаткан. У нас так носят. Только поплотнее, чтобы не выпали. Диспозиция у нас простая. Через час подъедут сани. На них вы к князю в поместье отправитесь. А у меня еще в вашем столетии куча дел. Ну да ничего. Вас там встретят, к князю проводят. Я-то полагал, мы сразу в это ваше поместье отправимся никак нельзя серьезно сказала больно то есть штучка то конечно позволяет но к чему лишний раз изумлять челять ее там много княжеским ученым занятиям привыкли но до сих пор головами вертят и шушукаются по углам стервицы а уж если неведомо откуда начнут в доме то и дело возникать неизвестные люди нет чревато понятно сказал савельев действительно не стоит так что мы отсюда ездим Продолжал Аболин деловито. «Домик этот числится моим, прислуги два мужика, и оба язык за зубами держать умеют». «Это что же мне? Так и сидеть одному тут целый час?» «А зачем сидеть?» – поднял брови Аболин. «Сидеть как раз и не следует. Прогуляйте часок по городу, на людей посмотрите, себя покажите в трактире, почище можете посидеть». Ежели допустите какую промашку, никто и не удивится. Вы ж заезжий немец, новоприбывший, язык выучили. А вот порядков знать не знаете, погуляйте. Вот в городе часто бывать приходится, когда пойдет служба. Произведите, говоря по-армейски, рекогностировку. Предприятие это совершенно безопасно, не такая уж и окраина. Разбойники не шалят, полицейские крючки и к приличному виду человеку цепляться не будут. Ну, а если случится, аки назойливый... Задерите нос, понаглее говорите, что мы новый секретарь его сиятельства, князя Берятьева. Да вдобавок на меня сошлитесь, как на главного управляющего. Только само собой запомните, что никакой я не оболен, а господин капитан гренадёрского полка Василий Фадеевич Тягунов. Запомнили? Меня на Москве знают. «Запомнил», — сказал Савельев. «Ага», — подумал весело. «Значит, в особом департаменте тебя, Василий Фадеич, вычислили верно. Это ты и есть». Интересно только, куда ж ты отсюда подевался? На постоянное жительство к нам переселился, надо полагать. Хорош подарочек. А через часок примерно подъедут санки, сказала Боля, вытаскивая из-под рубашки свою золотистую штучку. Оба моих огольца кучера знают, так что в чужих не окажетесь. Ну, обустраивайтесь, а я пошел. Когда бледно-синий купол растаял, открыв лишь пустое пространство, Савельев не колеблясь, снял с крючка плащ на меху, накинул, нахлобучил круглую меховую шапку и направился к выходу. А гольцы, попавшиеся один на лестнице, один во дворе, лишь молча поклонились самым равнодушным видом. Ну, ладно, полагать, ненавидались этих вот гостей. Он и на улицу вышел из ворот без всякого волнения. Дело было уже знакомое было приходилось бывать не раз, да и забираться порой, если вспомнить, а у накан в такие глубины приходилось. А здесь что же, всего-то 40 лет назад пустяки, если подумать. Степенно шагая по улице, он быстро определил, что никакого интереса, в общем-то, не вызывает, разве что стрельнет глазами, как девушка, а порой такая прямильненькая, что душе приятно. И думать грустно, что умерла такая красоточка давным давно, а впрочем. Помню известное изречение «Все живы всегда, каждый у себя, и все для кого-то мёртвые». Он шарахнулся, выругавшись себе под нос. Простой чёрный вазок, больше напоминавший короб на полозьях, свернул к обочине прямо у него перед носом. Так что полозья едва по носам сапог не проехались. И встал, как ни в чём не бывало, обложить что ли кучера в три этажа с присвистом и кандебором. Мужичонка самого простого вида, экипаж явно не дворянский, так что заезжий немец, дворянин и прапорщик вполне может себе позволить некоторую. Додумать он не успел, потому что полетел головой вперед в моментально распахнувшуюся дверь воска. Кто-то ловко подставил ему подножку, схватил за локти, толкнул вперед. В воске его моментально схватили за руки сидевшие там люди, так что и пошевелиться не удавалось. Дверца со стуком захлопнулась, вазок тронулся и тут же на голову Савельеву накинули холщовый мешок, противно пахнувший пылью и прелью. Судя по скрипу снега, возок несся во весь опор. Савелева стиснули со всех сторон, сопят усердия, зажали крепко. Он едва не расчихался от попавшей в нос пыли, но сдержался, произнес стараясь придать тону побольше решимости. «Вы что это такое затеяли, молодцы? Я секретарь князя берять его прапорщик!» От затрещины по затылку у него искры из глаз брызнули, и он поневоле умолк, кто-то рядом протянулся с девкой. «Вот спасибо, ваше благородие, а то мы уж думали, что ошиблись, и не того сгробастали», — и добавила лениво, «сиди молчком, шучий потрох, а то упакую пасть, чем не попадя». Савельев замолчал ли, пытаясь понять, во что влип и кто его похитители. Судя по только что прозвучавшим словам, его ни с кем не перепутали. Именно его исцапали. Вот только кого, заезжего немчика, взятого неведомым пока князем Переятивом секретари или. Вот об этом или думать категорически не хотелось. Судя по поведению и ухваткам его похитителей, это не вары-разбойнички, а некие власти. Насколько он знал, подобное похищение людей с улиц средь бела дня никак не в обычае здешнего преступного элемента. Это именно что власти. Неужели оболен, хитрое сволочи его, переиграл, заманил сюда и сдал кому-то, имеющему законное право хватать людей на улице? Ловкие ребята, ничего не скажешь, опыт должны иметь. В секунду упаковали, и наблюдатель на экране сейчас видеть несущийся вазок. Вот что тут можно поделать. Неужели оболен мерзавец? Прошло минут десять, потом вазок, чувствуется, замедлил ход. А там и вовсе остановился. Дверца распахнулась. Савельева бесцеремонно вытолкнули наружу, так и не снявши мешка с головы. Схватили за локти и куда-то потащили, молча без единого словечка. Скрипнула дверь, он почувствовал под ногами ступеньки. Понятно. Споткнуться тут же и его конвоиры надо полагать. Ради сбережения времени проворно подняли его за локти, над лестницей поволокли куда-то вниз, держа на весу. Здоровые вы же ребятки. Вроде повернули направо. Его поставили на ноги и подтолкнули кулаком в поясницу. Беззлобно, напутство. «Шагай, секретарь!» Под ногами, похоже, был не мощеный, а каменный пол. Савельев шагал куда тащили. Вскоре его дернули за локти. «Стой, секретарь!» «Прибыть изволил!» «Мешочек снимите!» Послышался голос, похоже, принадлежавший человеку-пожилому. Мешок торопливо сдернули вместе с шапкой, а вот локтей так и не отпустили. Савельев находился в комнате со сводчатым потолком и каменным полом, явно углубленный в землю. Окошки под самым потолком дневного света сквозь них проникает мало, так же на столе горит подсвечник не менее чем в дюжину свечей. За столом сидел пожилой человек в тёмном камзоле и простом реке. лицо морщинистое, ничуть не злое, скорее уж чуточку благостное, как у дьякона во время службы, а глаза колючие, нехорошие глаза. «Покажите респект, ребятушки», — сказал человек за столом. «Плащ снимите с ихнего благородия, шпагу примите. Зачем она ему тут? повыше у него за обшлагом бумаги запихнуты, ты их достань». Все его распоряжения были выполнены прямо-таки молниеносно. Савельев покосился вправо-влево, вокруг него сомкнулись трое дюжих парней. Все чисто выбритые с физиономией ничуть не злодейскими, скорее уж исполненными знакомой казенной скуки.